Счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Блуа. Крополь был падок на барыши и пришел в полный восторг, узнав о приезде короля Людовика XIV. Он, жена его, Петрино и два поваренка тотчас принялись бить голубей, домашнюю птицу и кроликов. В минуту двор гостиницы огласился страшными криками и стонами. В это время у Крополя жил только один постоялец. Это был человек лет тридцати, красивый, высокий, мрачный, или, вернее сказать, задумчивый. Он был одет в черное бархатное платье, расшитое стеклярусом. Простой белый воротник, как у самых строгих пуритан, открывал красивую нежную шею. Небольшие светлые усы обрамляли презрительно сжатые губы. Говоря с людьми,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 и вдруг общая суматоха. Бедняки, бегущие в поля, скачущие курьеры, метельщики улиц, поставщики герцога, встревоженные и болтливые лавочники, стук экипажей, беготня парикмахеров и пажей, весь этот шум и суета поразили его, не нарушив, однако, его бесстрастного величия. Однако крики жертв, умерщвляемых на птичьем дворе,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 «Ну, разумеется, ведь я не выгоняю вас». Кровь бросилась в лицо незнакомцу. «Вы хотите, чтобы я выехал? Так говорите прямо, но поскорее!» «Сударь, сударь, вы не изволили понять меня. Я поступаю деликатно, но я дурно выразился. Или, ведь может, вы, будучи иностранцем, как я вижу по вашему выговору, действительно, в незнакомца нетрудно было узнать англичанина,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 кому-нибудь в городе этот бриллиант или взять его себе в обеспечение. Крополь так долго рассматривал бриллиант, что незнакомец поспешил сказать, «Мне было бы приятнее, если бы вы продали его, потому что он стоит 300 пистолей. евреич есть же какой-нибудь еврей в Глуа, даст вам 200 или по меньшей мере полтораст. Возьмите, сколько бы вам ни дали»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 и поразил его, как молния и взглядом своих голубых глаз. «Я не знаток в бриллиантах!» — вскричал Крополь. «Поверьте, сударь!» «Но ювелиры понимают толк в драгоценных камнях». «Спросите их!» — сказал незнакомец. «Теперь, кажется, наши счеты покончены, не так ли?» «Да, сударь, и к величайшему моему прискорбию я опасаюсь, что оскорбил вас нисколько!» — возразил незнакомец с величественным жестом.